огромное количество обмундирований и продовольствия в концентратах, индивидуальные пакеты первой помощи и многое другое. Забивая подъездные пути и магистральные линии, на многие километры тянулись эшелоны с цистернами дизельного топлива и бензина. Горбатились бесконечные платформы с танками, тягачами и тяжелыми артиллерийскими орудиями. На аэродромы прямо в заводской упаковке доставлялись самолеты. Царили хаос и неразбериха. На разгрузку эшелонов сгонялись колхозники из ближайших деревень. В основном прибалты, поляки и западные украинцы. Возрастала опасность диверсий. Особые отделы работали в мыле. Становилось плохо от одной мысли, что на все это неожиданно может обрушиться немецкая авиация. Генеральный штаб прекратил военно-научную деятельность. Не собирались конференции с командующими фронтами и командирами для теоретической отработки возможных вариантов развития событий и выявления оптимального. Командующие армиями, корпусами и дивизиями ничего не знали о предстоящих им задачах. От в сейфах запечатанных конвертов с надписью «Вскрыть» По получению сигнала гроза веяло холодной мистикой. Но если командармы, периодически призываемые на окружные командно-штабные игры, еще о чем-то были осведомлены, то уровнем ниже царили одни догадки и общие понятия. На всем протяжении границы не существовало оборудованного предполья. Целая армия заключенных была Согнано на строительство уров, но не делало практически ничего. Боевые позиции не были защищены ни заградительными сооружениями, ни минными полями, хотя мин имелось огромное количество. На предложение некоторых командующих армиями минировать предполье маршал Кулик сделал следующее разъяснение. Мины имеет Впечатляющий успех, но они оружие слабых, тех, кто обороняется. Нам же нужны не столько мины, сколько средства разминирования, когда мы пойдем вперед. Все это видел и понимал подполковник-новобранец. Он был уверен, что Сталину ничего не известно об истинном положении на границе. Во-первых, ему не докладывают истинную обстановку, а во-вторых, будучи сугубо штатским человеком, войщ партии народа просто не в состоянии разобраться во всех этих специфических военных вопросах, легкомысленно отданных им на откуп совершенно безграмотным в военном отношении людям. Из генштаба изгнан даже Шапошников, Ничего не слышно о Мерецкове. Новобранец, не задумываясь, отдал бы несколько лет жизни, чтобы иметь возможность в спокойной обстановке выступить с обстоятельным докладом перед товарищем Сталиным и членами полибюро, объясним им, что армия и страна стремительно скатываются в ловушку, чреватой военной катастрофой. Но это, разумеется, было совершенно невозможно осуществить. Слишком маленьким человеком был подполковник-новобранец, несмотря на то, что все основные военные тайны обеих противостоящих сторон шли через его отделы и через его аналитический мозг. Мы не знаем даже, почему он, окончив Академии Фрунзе и Генштаба, оставался подполковником. хотя многие его однокашники уже командовали армиями и военными академиями. Не было никого только в Генштабе, где вместе с Жуковым делами заправляли генералы Василевский и Ватутин. Также не имевшие соответствующего образования, Василевский прослушал всего один курс АГШ и опыта. Но новобранец не сдавался. Он снова решил действовать через голову Голикова, чтобы его материалы пришли непосредственно к Жукову. Всю ночь подполковник писал сводку,